Сереброголовый красавец с пышными черными усами блестял урядским значком на лацкане пиджака. Свободно пройдя между столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту, Мише, произнес отчетливо «Мясо! Любого! Но только не псины! Хватит с меня псиной, Миша!» Половина зала пропустила эти странные слова мимо ушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Аполлон Аполлонович, покачав черепашьей головкой, пробормотал. Странно, когда это он успел? А Феликс Сорокин и не думал шутить. И надраться он отнюдь не успел, это ему еще предстояло. Просто он был возмутительно»